Глава 7 Я считал, что никогда не смогу подружиться с большим Скорпионом, а он, вероятно, искренне желал дружбы, но его искренность, как у всех людей-кошек, была весьма ограничена. Он дружил только с теми, кого собирался использовать в своих интересах. В течение трех или четырех месяцев меня ни на минуту не оставляло желания похоронить останки погибшего друга. Однако Большой Скорпион всячески препятствовал мне. Он воображал, будто охрана дурманных деревьев, единственной цели, ради которой я прилетел на Марс. О дружеском долге люди-кошки вообще, наверное, не имели понятия. Большой Скорпион все время твердил мне, «Ведь твой приятель умер. Зачем же смотреть на него?» Он скрывал от меня, в какой стороне то место, где упал корабль, и все время следил за мной. Я потихоньку искал дорогу, думая, что стоит пойти по берегу реки, как я найду обломки корабля. Но каждый раз, когда я выходил из дурманной рощи, передо мной, откуда не возьмись, появлялся большой скорпион. Он никогда не пытался принудить меня вернуться, а умел растрогать своими жалобами и причитаниями, словно слезливая вдова. Я понимал, что в душе он смеется надо мной, считает меня дураком, но ничего не мог с собой поделать. В дурманной роще, кроме меня, жили еще какие-то существа, которым он запрещал встречаться со мной. Едва я замечал их вдали и направлялся к ним, как они тут же исчезали, наверняка по приказу Большого Скорпиона. Дурманные листья я решил больше не есть. «Их нельзя не есть», — с мягкой настойчивостью убеждал меня Большой Скорпион. «Без них горло пересохнет, а вода далеко. Нужно мыться, купаться. Сколько хлопот». Мы уж на себе испытали. Их невозможно не есть. Другая пища очень дорога, но дело не в цене. Главное, что она невкусная, а иногда даже ядовитая. Если не есть дурманных листьев, можно умереть. Тут он начинал размазывать по лицу слезы, но я знал, что это его обычный трюк, и не поддавался. Если я буду есть дурманные листья, то стану таким же, как люди-кошки, а этого большой скорпион и хочет». Хватит, я и без того слишком простодушен. Я должен снова вернуться к человеческой жизни, есть, пить и мыться, как люди, а не превращаться в полумертвого ленивца. Я, скорее, согласен прожить две недели, но разумно и полноценно, чем двадцать тысяч лет прозябать в дурмане. Все это я высказал большому скорпиону, но он, конечно, ничего не понял и наверняка счел меня безмозглым идиотом. Как бы то ни было, я принял решение». После трехдневных препирательств мне пришлось взяться за пистолет. Правда, я еще не забыл о чести и справедливости. Положив пистолет рядом, и сказал Большому Скорпиону, «Если ты будешь оставлять меня есть дурманные листья, я тебя убью. Решай». Большой Скорпион отскочил в сторону, даже не попытавшись отнять у меня пистолет. Огнестрельное оружие в его лапах было бы не опаснее соломинки. Ему нужен был не мой пистолет, а я сам». Наконец он предложил компромисс. Каждое утро я должен съедать по одному дурманному листу. Один листочек. Всего одну крохотную драгоценность, чтобы не отравиться воздухом. Я убрал пистолет, и мы сели друг против друга. Он обещал давать мне еду, но считал, что с питьем будет трудно. Придется носить воду кувшином с реки. Зачем каждый день так далеко бегать, да еще таскать кувшин? Это не умно. Не лучше ли без всяких забот есть дурманные листья? — Что за чудак? Не понимает своего счастья, — рассуждал большой скорпион, однако настаивать не посмел, а лишь заявил, что должен ходить вместе со мной. Конечно, он боялся, как бы я не убежал, но ведь я могу убежать и при нем, если захочу. Услышав это, он закрыл рот на целых десять минут, так что я даже испугался, не помирает ли он от страха. «Тебе незачем ходить со мной, клянусь, что я не убегу», — утешил его. Он тихо покачал головой. «Клянутся только дети». Рассерженный такой беспардонностью я схватил большого скорпиона за волосы, в первый раз применив силу. Он никак не ожидал этого. Пожертвовал нескольким волосами, а, может быть, и клочком шкуры, он отбежал на почтительное расстояние и объяснил мне, что прежде среди людей кошек были распространены клятвы. Однако за последние 500 лет их давали так часто, что теперь произносят только в шутку. Эта реформа является очевидным прогрессом. Доверие — вещь неплохая, но с практической точки зрения не очень удобная. Дети любят давать клятвы именно потому, что их вовсе не обязательно соблюдать.